Чем можно заняться в Париже? Конечно, если вы не приехали туда расслабляться. Идти одному в ресторан, даже самый лучший, Аргайу совершенно не хотелось. В кино, даже на самый интересный фильм тоже. Поскольку дождь всё шёл, прогулки исключались. Оставалось одно предпринять что-нибудь в отношении картины, спрятанной у него в номере под кроватью. Но что конкретно? Можно было встретиться и поговорить с Бессоном, который принёс картину в галерею Деларме. Аргайю не думал, что Бессон сам украл картину, однако он мог по крайней мере дать хоть какие-то объяснения на сей счёт. Конечно, этот путь таил в себе опасность, ведь кто-то предупредил человека с Ашрамом, что картину доставили в галерею к Деларме. Вопрос кто? Аргайю совсем не улыбалось, чтобы через час после беседы с Бессоном к нему в номер ввалились о состоянии личности с преступными наклонностями. Для встречи с Бессоном ему требовалась мощная поддержка, например, в виде нескольких упитанных французских полисменов. А ещё лучше вообще не встречаться с ним, пусть сами им занимаются. Кроме того, оставался под вопросом арест Бессона. Жаннен на этот счёт ничего не сообщил, хотя Батанд посылал ему запрос. Сам Джонатон тоже забыл спросить галерейщика, откуда тому известно об аресте Бессона.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 Шансы застать его на рабочем месте были невелики, и по-хорошему следовало сначала позвонить и договориться о встрече. Но Джонатон располагал свободным временем. Делать ему всё равно было нечего, а поездка к Пьеру Джинимеру создавала хотя бы видимость деятельности. На этот раз удача ему улыбнулась. Женщина за администраторской стойкой строго посмотрела на него и напомнила, что музей уже закрывается, но всё же согласилась узнать, не примет ли месье Джинимер позднего посетителя. Получив положительный ответ, женщина объяснила Аргаелу, как найти нужный кабинет. Джонатон долго шёл по обширным залам музея, отзывающимся гулким эхом, затем свернул в коридор, где находились кабинеты сотрудников.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 Обычно, когда у вас в дверях появляется незнакомец и начинает нести какую-то окалесицу, вы выставляете его вон или сообщаете сквозь зубы, что очень заняты и не можете его принять. Но мисье Дженмер был не таков. Он усадил Аргаила на стул и приготовился слушать. Арган сказал, что пишет работу по неоклассицизму предреволюционного периода. Затем поплакался, что оказался в Париже случайно и пробудет здесь только до понедельника, и для него это единственная возможность получить сведения о работах художника Жана Флоре, над монографией которого он работает вот уже 4 года. Дженимер, понимающе кивал, затем пустился в пространный рассказ о картинах Флоре, упомянув среди прочего статью в газете Изящные искусства и некоторые другие источники. Их названия Orgueil для видимости записал. А теперь Скажите мне, мистер Аргейл, закончил француз. Как могло получиться, что вы ничего не знаете о статье в изящных искусствах, если вы читали мой выставочный каталог, где я ссылаюсь на неё многократно? По вашим словам, вы уже 4 года работаете над диссертацией по неоклассицизму. Тогда как объяснить, что вы практически ничего не знаете об этом предмете? Проклятье, подумал Аргейл. Наверное, я такой бестолковый. Жалко, ответил он, пытаясь походить на неродивого студента. "Я так не думаю", с лёгкой улыбкой заметил Дженимер, поразительно, но он словно извинялся за то, что Аргейл вынужден его обманывать. "Почему бы вам просто не сообщить мне истинную цель вашего визита? Неприятно, знаете ли, когда из тебя делают дурака". В его голосе прозвучал мягкий упрёк. "О, господи, до да чего неловко получилось. Неудивительно, что Дженимер обиделся.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 В самом деле, они так ответили, сказал Аргаил, чувствуя, что Дженимер ему не верит. Это долгая история, но для французской полиции всё это так же загадочно, как и для итальянцев. И вы решили прийти ко мне? Да, потому что вы занимались выставкой, на которой демонстрировалась картина. Если вы мне не поможете, я уж не знаю, к кому обращаться. Последнюю фразу Аргаил произнёс с патетическим отчаянием в голосе, мысленно взывая к человечности Дженимер.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 И если он согласится, свисти вас с ним. Сейчас мне нужно уйти, чтобы уточнить некоторые детали. Э, этот раздел музея курировал другой человек, некто Бессон. Что? ВасgetConfigurationгаил? Вы сказали Бессон? Да. Вы знакомы с ним? Но ведь его имя не было упомянуто в каталоге, верно? Ошибаетесь. Оно было напечатано на обратной стороне мелким шрифтом. Это тоже долгая история. Э, скажу ли, что он уволился ещё до открытия выставки. А почему вас так заинтересовало его имя? Аргаил понял, что запираться дальше не имеет смысла, если он не желает окончательно лишиться доверия француза. В то же время его останавливал страх, как бы дже немер не оказался в сговоре с Бессоном, и тогда, если он расскажет ему всю правду, то очень скоро сможет за неё же и поплатиться.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 И возможно, он даже посещал дом, где она находилась. Дальнейшие выводы делайте сами. Ясно. Теж с вами он не нравился. После того, как разговор перекинулся на Бессона, дружелюбный настрой Женимера улетучился. Ему было что рассказать об этом человеке, однако Аргаль лишился его расположения. Пожалуй, я пойду на виду справки о картине, если она всё ещё вас интересует.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 Подумайте сами. Она будет ждать вас в половине 9:00 на улице Мабургонь в Пляс де Вог. Теперь вы можете сообщить мне имя владельца. Его зовут Жан Руксель. Вы его знаете? Э, знаю о нём. Это очень известный человек. Он уже не молод, но и сейчас пользуется большим влиянием в обществе. Недавно был удостоен высокой награды.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 На зданиях в стиле хай-тек должны содержаться в идеальном состоянии, иначе они производят жалока, если не сказать ужасающее впечатление. Культурный центр Помпиду или Бабур-центр резко выделяется своей современной архитектурой на фоне старинных зданий. Центр состоит из шести застеклённых параллелепипедов, причём все ярко выкрашенные арматурные соединения, лифты, эскалаторы и трубопроводы выведены наружу. Из-за чего французы сравнивают здание с буровой установкой. Сложный и трудоемкий уход за зданием обходится ежегодно в пять миллионов франков. В Бабуре все шло по сходной цене. Здесь не было и намека на тот благоговейный трепет перед книгой, который должен был присутствовать, по мнению Аргайла, в таком месте как библиотека. Библиотека была еще хуже и напоминала интеллектуальный фаст-фуд.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 постаравшись отвлечься от окружающей обстановки, Аргаил сосредоточился на том, ради чего пришёл. Рюксель, сказал он себе. Читай и проваливай отсюда. Он начал читать подборку, посвящённую Жану Ксавье Мари Рюкселю. Имя указывало на то, что его родители были набожными католиками. Родился в 1919 году, сообщал французский справочник Кто есть кто. Значит, сейчас ему 74. Хм, уже не птеннец. Так, хобби: теннис, коллекционирование средневековых рукописей и отдых с семьёй, поэзия, разведение уток. Хм, хорошо сохранившийся разносторонний мужчина. Адреса проживания: так, дом 19 на бульваре Деляссас, Нью-Ильи-Сюр-Сены, замок Жонкие в Нормандии. О, богатый, хорошо сохранившийся разносторонний мужчина.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 В 1945 году участвовал в суде над военными преступниками. 1947 год орден почётного легиона. Несколько лет после наступления мира занимался частной практикой, затем ударился в бизнес и политику. Далее шёл длинный список клубов, публикаций, работ, наград. Всё как полагается образцовый гражданин, одалживает музеям картины из личной коллекции. Думаю, последний опыт отбьёт у него к этому охоту. Заметил про себя Джонатан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 повсюду творя добро. Читая между строк Аргайл понял, что Руксель происходил от ньютни из состоятельной семьи, своё богатство он нажил сам. Я несправедлив к нему, думал Аргайл, покидая библиотеку. Я просто завидую. Ведь меня никогда не призывают сделать что-нибудь важное на пользу общества. А может быть, на меня так подействовала атмосфера библиотеки?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 Жанна Арманд не была ни маленькой, ни старой, и ничуть не походила на старую деву. Теоретически у неё могли быть племянники и племянницы, но в ней также ничего не было и от доброй милой тётушки. Если Аргаил на протяжении всего вечера лез из кожи, стараясь быть галантным, интересным и обаятельным, то вовсе не потому, что хотел от неё чего-то добиться, он просто не мог вести себя с ней иначе.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 чим насмешки над их слабостью. Лицо женщины выражало абсолютную безмятежность, но за этой отрешённостью странным образом проглядывала натура страстная и даже дикая. Свитаем Мадонна и грешная Магдалина в одном лице, красиво упакованная в наряд от Yves Saint Laurent. Сильно действующая смесь Его соцепенение Аргайлу вывело неожиданно в правильной английской речи. Женщина заговорила с ним по-английски, сразу давая понять, что его владение французским едва ли позволит ему обсуждать труды Россина. У неё был лёгкий акцент, но даже он показался Аргайлу очаровательным. Что? переспросил он, наслаждаясь звуками её музыкального голоса, он упустил смысл сказанного. Вы что-нибудь выпьете?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 Ну тогда попробуйте описать её. Он с радостью повиновался. Да, пожалуй, это та самая картина. Она исчезла около 3 недель назад. Почему мисс Еруксель не заявила пропажу в полицию? Он заявил, но потом решил забрать заявление обратно. Картина не была застрахована, надежды на её возвращение он не питал и поэтому решил не тратить время полицейских на бесполезные поиски. Он расценил это как урок по лучше запирать дверь и не пускать случайных людей. И всё же, вы не только нашли картину, но ещё сумели выяснить, кому она принадлежит. Мисье Рюксель будет очень благодарен. Её улыбка могла растопить чугун. Аргаил скромно опустил глаза, чувствуя себя святым Георгием, изрубившим в куски парочку драконов. Ну, конечно, если вы захотите вернуть её,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 Но его отцу принадлежали и другие вещи. В любом случае, это не повод похищать её. А у вас есть свои соображения? Никаких? Женщина энергично покачала головой. Теперь я хорошо вспомнила эту картину. Хмм, художник, кажется, не очень большой мастер, верно? Да, абсолютно. А давно месье Рюксель приобрёл её? Ещё в молодости. Но где он её купил, я не знаю.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 Иногда она смеялась вслух, когда он особенно забавно представлял анекдот, и невозначай прикасалась к его руке. Он поведал ей о своей жизни в Риме, о том, как продаёт и покупает картины, о том, что такое подделка произведения искусства и контрабанда. Вот только имя Флавии ни разу не прозвучало за весь вечер. "Теперь ваша очередь", сказал он наконец. "Давно вы работаете на месье Рукселя?" "Несколько лет. Если вы не знаете,"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 Он нет. Он так добрый, так жаждет помочь всем и каждому, что не имел бы ни одной свободной минуты, если бы я не ограждал его от просителей. Аргай вдруг почувствовал ревность. Жанна не просто любила и уважала своего деда, её чувство к нему было сродни поклонению. Возможно, Руксель заслуживает подобного отношения. Для неё он не просто наниматель, а один из величайших людей современности.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 Вы говорите о нём с таким восхищением, с ноткой ревности, сказал Аргайль. Однако не бывает людей успешных во всём. Кажется, политическая карьера у месье Рукселя не задалась. Иногда поражение вызывает больше уважения, чем взлёт. Дед был честным человеком, слишком честным. Он начал проводить чистку в министерстве, увольняя некомпетентных и непорядочных людей. Естественно, они не сдались так просто. Он действовал открыто,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 Наверняка найдутся люди, которым он не нравится, прокомментировал Аргаил. Что вы хотите этим сказать? нахмурилась Жанна. Ну, э, замялся он, шокированный её неожиданно резким тоном. Успешные, влиятельные люди всегда вызывают зависть. Такие люди по определению не могут всем нравиться. Угу, понимаю вашу мысль. И даже отчасти соглашусь. Мой дед очень принципиальный человек.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 Она символизирует добродетель. С другой стороны, небрежно раскинулась на траве полуобнажённая женщина, символизирующая лёгкую жизнь. Она ничего не говорит, но искушает Геркулеса самим своим видом. В названиях некоторых картин она фигурирует как порок или искушение. Это Афродита, богиня любви. Слева Со стороны Афины лежит дорога извилистая и каменистая, однако ведущая к благополучию и славе. Путь со стороны Афродиты лёгок и приятен, он манит различными удовольствиями, но ведёт в никуда. Геркулес выслушивает аргументы каждой стороны и пытается определиться с выбором пути. На полотне запечатлён тот момент, когда он выбирает путь добродетели.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 Так, да как несчастный Джонатон должен был взвесить своё влечение к Жанне и любовь к Клави за доли секунды. Ну, простите, я думаю, разве здесь есть о чём думать? Он вздохнул и дотронулся до её плеча. Нет. Пожалуй, не о чем. И так же, как Геркулес печально поплёлся путём добродетели.